«Книга жизни». Мы шагаем под дождем, все под одним большим черным зонтом, взятым в дельфине и якоре. Нил держит его у нас над головой, зонт всегда несет воин. Пенумбра идет посередине, а мы с Кэт прижимаемся к нему по бокам. Пенумбра много места не занимает. Мы подходим к темной двери. Тут все совершенно не так, как в нашем магазине в Сан-Франциско. У Пенумбры стеклянные стены, сквозь которые на улицу льется теплый свет, а здесь глухой камень и две тусклые лампочки. Магазин Пенумбры приглашает войти. Эта дверь как бы предупреждает. «Не, пожалуй, снаружи безопаснее». Кэт тянет дверь на себя, я прохожу последним и, войдя, сжимаю ее руку. Я не готов к тому, насколько за дверью все банально. Я дождал каких-нибудь гаргулей. Вместо них я вижу небольшую приемную с двумя низкими диванами и квадратным стеклянным столиком, на котором веером разложены журналы светской хроники. Прямо по курсу застойкой регистрации стоит бритоголовый, которого утром я приметил на улице. На нем синий кардиган. А на стене над головой висят квадратные буквы. Шрифт без засечек. Ф. Л. К. «Мы снова к мистеру Деклу», — сообщает Пенумбра. Парень за стойкой едва поднимает голову. Пенумбра проводит нас через дверь из матированного стекла. «Я все еще жду горгулий, но нет». Тут серо-зеленый пейзаж, прохладная саванна с широкими мониторами, низкими перегородками и черными анатомическими компьютерными креслами. Обычный офис, как в новом Бейгле. За потолочными панелями гудят флуоресцентные лампы, столы стоят группами, за столами сидят люди, которых я засек утром через бинокль. Большинство в наушниках и никто даже не оторвется от экрана. Заглядывая через их сутулые плечи, я вижу таблицу, почтовый ящик, фейсбук. Как-то непонятно, тут же куча компьютеров. Мы петляем меж столов. Тут установлены все тотемы офисной тоски. Кофе, машина, гудящий мини-холодильник, гигантский многозадачный лазерный принтер с мигающим красным индикатором, застряла бумага. На белой доске видны поблекшие следы многих лет мозговых штурмов. А сейчас на ней написано синим маркером текущих судебных процессов 7. Я все жду, что кто-нибудь поднимет голову и заметит нашу скромную процессию. Но все, похоже, с головой ушли в работу. Пальцы стучат по клавишам, как дождь по стеклу. Из дальнего угла раздается смешок. Я оборачиваюсь. Там мужчина в зеленом свитере улыбается экрану. Ест йогурт из пластикового стаканчика. Похоже, смотрит какое-то видео. По периметру расположены кабинеты и переговорные. Везде двери из мотированного стекла и крошечные именные таблички. Мы направляемся к самой дальней двери, на которой написано «Эдгар Декл. Специальные проекты». Фенумбра кладет тонкие пальцы на ручку, один раз стучит по стеклу и толчком распахивает дверь. Крошечный кабинет совершенно не похож на то, что снаружи. Мои глаза с трудом привыкают к новой цветовой палитре. Здесь стены оклеены обоями с золотыми завитками на темном и насыщенном зеленом фоне. Здесь под ногами скрипит и пружинит деревянный пол, а каблуки пенумбры легонько постукивают, когда он возвращается, чтобы закрыть за нами дверь. Здесь и свет другой. Теплые лампы вместо потолочных флуоресцентных. Когда дверь затворяется, на смену гулу приходит приятная тяжелая тишина. Я замечаю массивный стол. Близнец того, что стоит в магазине пенумбры — а за ним сидит мужчина, которого я сегодня утром засек самым первым — круглый нос. Поверх уличной одежды появилась черная мантия. Она небрежно запахнута и зафиксирована серебряной булавкой. Две ладони, открытые как книга. Вот это уже похоже на правду. Здесь и пахнет иначе — книгами. Ими заставлены стеллажи вдоль стены до самого потолка позади круглого носа. Но кабинет невелик. Похожая секретная библиотека жесткого переплета, не больше книжного киоска в региональном аэропорту. Круглый нос улыбается. «Сэр, с возвращением!» — говорит он, вставая. Пенумбра поднимает руки, подавая знак «снова сесть». Круглый нос... Переводит взгляд на меня к этой Нила. Кто ваши друзья? Эдгар, они без переплета, поспешно отвечает Пенумбра, а потом обращается к нам. Ученики, это Эдгар Декал, он охраняет вход в читальный зал. Сколько уже, Эдгар? Одиннадцать лет, ровно одиннадцать, подтверждает Декл, улыбаясь. Я вдруг замечаю, что мы все улыбаемся. Он и его кабинет, как теплый тоник после холодной улицы и офисных кабинок еще холоднее. Пенумбра смотрит на меня с искрой в глазах. Эдгард тоже начинал продавцом в Сан-Франциско, как и ты, мальчик мой. У меня почва уходит из-под ног. То самое чувство, когда осознаешь, что мир куда теснее, чем ты предполагал. Это его наклонный почерк я видел в книге учета. Он тоже работал в ночную смену. Декол сияет, затем говорит с напускной серьезностью. — Дам тебе один совет. Когда-нибудь у тебя возникнет мысль, не зайти ли в клуб по соседству. — Пауза? — Не стоит. — Да, он точно работал... В ночную смену. Перед столом стоит деревянный отполированный стул с высокой спинкой, и Декал жестом предлагает Пенумбре сесть. Нил с заговорщическим видом подается вперед, показывает большим пальцем в сторону офиса и спрашивает. Так что это просто прикрытие? Нет, нет, говорит Декал. «Эстина Ленты — реальная рабочая компания. И еще какая реальная. Мы продаем лицензию на шрифт Гэрритсон». Кэт, Нил и я умудренно киваем, хоть и новички, но в теме. И много чего еще. У нас есть и другие проекты. Например, с электронными книгами. «Это как?» — спрашиваю я. «Похоже, бизнес у них современнее, чем выходило по словам Пенумбры». «Я сам до конца не понимаю», — отвечает Декл. «Но мы как-то разыскиваем пиратов электронных книг по заданию издательств». «У меня раздуваются ноздри. Я слышал, как у детей, которые еще в колледже учатся, отсуживали миллионы долларов». «Это наш новый бизнес», — объясняет Декл, — «детище корвины». «Похоже, весьма прибыльное дело». Пенумбра кивает. «Наш магазин существует благодаря работе этих людей. Просто отлично. Я получаю зарплату с лицензии на шрифты и разбирательство о защите интеллектуальных прав». «Эдгар, эти ребята решили загадку основателя», — говорит Пенумбра, и у Кэт с Нилом брови взлетают на лоб. Пришло время показать им читальный зал». Он так это произносит, что за главную букву прямо слышно. Декл улыбается. «Замечательно! Поздравляю и добро пожаловать!» Он кивает на настенные крючки. На половине висят обычные свитеры и куртки, на другой — черной мантии, как на нем. «Для начала наденьте это!» Мы скидываем мокрую верхнюю одежду. Пока натягиваем мантии, Декл объясняет. Там надо поддерживать чистоту. Я понимаю, что они смотрятся нелепо, но на самом деле модель хороша. Есть боковые разрезы, двигаться не мешает. Декл машет руками. Плюс внутренние карманы для бумаги, карандаша, линейки и компаса. Он отодвигает полумантии, демонстрируя карман. Письменные принадлежности внизу есть, но инструменты надо брать свои. Какая красота! В первый день в секте не забудьте принести линейки. Но где это? Внизу. И последнее, говорит Декл. Телефоны. Пенумбра показывает пустые ладони и шевелит пальцами. А мы вынуждены сдать своих темных дрожащих товарищей. Декол сваливает их в неглубокую деревянную корзиночку на столе. Там уже лежат три айфона черный Нео и покоцанная бежевая Nokia. Декол встает, расправляет мантию и, собравшись, резко толкает стеллажи позади стола. Они раскрываются, словно двери, плавно и беззвучно, как в невесомости. За ними тень, и уходящая вниз во тьму. «Широкая винтовая лестница». Декол вытягивает руку, приглашая нас проходить. «Костина лента», — говорит он обыденно. Нил делает резкий вдох, и я знаю, что это значит. Я всю жизнь ждал момента, когда надо будет спускаться по тайной лестнице, спрятанной за книжными шкафами. Пенумбра встает и шагает к лестнице. Мы за ним говорит ему Декл, стоящий у одного из отъехавших стеллажей. «Если у вас потом будет время, я бы с радостью угостил вас кофе. Нам надо многое обсудить». «Так и поступим», — с улыбкой отвечает Пенумбра. Проходя, он похлопывает Декла по плечу. «Спасибо, Эдгар». Пенумбра ведет нас по лестнице. Он ступает осторожно, хватаясь за перила, Широкую ленту из дерева на массивных металлических кронштейнах. Нил держится поблизости, готовый подхватить, если пеном распоткнется. Широкие ступени из бледного камня сворачивают резко по спирали, уводя нас под землю. Дуговые лампы, висящие на стенах, в маленьких бра на приличном расстоянии друг от друга, едва освещают путь. Шаг за шагом мы идем вниз и до нас начинают доноситься какие-то звуки. Тихий шепот, затем гул, затем эхо голосов. Лестница перестает быть такой крутой, впереди появляется прямоугольник света. Мы входим, Кэт ахает, и у нее изо рта вырывается облачко пара. Это никакая не библиотека. Это бет пещера Перед нами простирается читальный зал, длинный и низкий. Потолок рассекают широкие деревянные балки. На между ними виден крапчатый камень. Косые пласты, ломаные плоскости, все блестит кристаллическими вкраплениями. Балки тянутся по всей длине потолка, резко уходя в перспективу, как Декартова система координат. В местах пересечений висят яркие лампы, освещая пространство под собой. Пол тоже каменный, только он отполирован, как стекло. Равномерными рядами стоят квадратные деревянные столы по два вместе, до самого конца зала. Они простые, но крепкие, и на каждом лежит по одному массивному тому. Все книги черные и прикованы к столам толстыми цепями, тоже черными. Вокруг столов сидят и стоят люди, мужчины и женщины, в таких же черных мантиях, как у Декла. Они разговаривают, тараторят, спорят, их тут десятки, и создается ощущение, что мы попали на очень маленькую фондовую биржу. Все звуки сливаются и накладываются друг на друга, шипящий шепот, шарканье ног, скрип ручки по бумаге и мело по доске, кашель и шмыганье носом, Мы как будто вошли в класс, только все ученики взрослые, и я понятия не имею, что они изучают. Во всю длину стен стоят стеллажи из той же породы дерева, что и балки со столами. Стеллажи забиты книгами. Эти книги, в отличие от тех, что на столах, яркие, красные, синие, золоченые, с обложками из ткани и кожи, есть и потрепанные, и аккуратные. Надежное средство от клаустрофобии. Без этих книжек на полках. Помещение казалось бы катакомбой, но они создают такое обилие цвета и текстуры, что тут становится хорошо и уютно. Нила добрительно бурчит себе под нос. — Что это? — спрашивает Кэт, потирая предплечья и дрожа. Цвета вокруг теплые, но вообще-то очень холодно. «Идите за мной», — говорит Пенумбра. Он петляет между столами и стайками людей в черных мантиях. Я слышу обрывок разговора. «Проблема в Брито», — говорит высокий мужчина с белой бородой, тыча пальцем в толстую черную книгу на столе. Он утверждал, что все операции должны быть обратимы, хотя на самом деле... Его голос теряется, но теперь слышен другой. Просто помешан на странице, как единица анализа. Книгу надо воспринимать иначе, как неделимую последовательность символов, согласны? У нее не два измерения, а одно, следовательно. Это говорит человек с лицом, как у сипухи, которого я уже видел утром. Тот с непослушными бровями. Он все так же утулицей и все в той же меховой шапке. Когда к образу добавилась мантия... Он стал на 100% выглядеть как колдун. Он резко черкает что-то мелом на дощечке. Нога пенумбры попадает в кольцо, лежащее на полу цепи. Когда он ее стряхивает, она громко звякает. «Абсурд!» — бормочет он с недовольным лицом. «Мы тихонько следуем за ним гуськом. Крошечный отряд черных овец. Стеллажи лишь изредка прерываются». Дважды дверьми по обе стороны, а один раз в конце долгого зала. Там стоит деревянная кафедра с яркой лампой на стене голого гладкого камня. Кафедра высокая и строгая. Наверное, тут они исполняют свои жертвенные ритуалы. Когда мы проходим мимо, кое-кто оборачивается, замирает и выпучивает глаза. «Пенумбра!» — восклицают они улыбаются, протягивают руки. Пенумбра кивает, улыбается в ответ, пожимает руки всем по очереди. Он подводит нас к необитаемому столу рядом с кафедрой, спрятавшемуся в мягкой тени между двумя светильниками. «Мы в особенном месте», — говорит Пенумбра, опускаясь на стул. «Мы тоже садимся, путаясь в складках наших новых мантий». На фоне общего гвалта голос Пенумбра звучит тихо и едва слышно. «Никогда и никому не рассказывайте о нем и о том, где оно находится». Мы дружно киваем. «Это же восхитительно!» — шепчет Нил. «Зал сам по себе не особенный», — отвечает Пенумбра, «хотя, разумеется, он старый. Но все подвалы одинаковы». «Надежное помещение под землей, холодное и сухое. Ничего примечательного». После паузы он добавляет. «В этом подвале интересно содержимое». «Мы провели в заставленном книгами подземелье всего три минуты, а я уже забыл о существовании всего остального мира. Я уверен, этот зал выдержит и ядерный удар». За какой-то из дверей наверняка груды консервированных бобов. — У нас тут два сокровища, — продолжает Пенумбра. — Первая обширная книжная коллекция. Второе — единственный том. Он кладет костлявую руку на книгу в черной обложке, цепью прикованную к нашему столу, такую же, как и на всех остальных. На обложке вытянутыми серебристыми буквами значится «Мануций». «Это она», — рассказывает Пенумбра, — «книга жизни Альда Мануция. И за пределами этой библиотеки ее нет». «Что? Даже в вашем магазине?» Пенумбра качает головой. «Новички ее не читают». Только полноценные члены братства с переплетом и без. Нас не так много, и мы читаем Мануция только здесь. Так вот, что тут происходит. Все сосредоточенно изучают одну книгу. Хотя я заметил, что многие поглядывают на нас. Так что, может, не так уж и сосредоточенно. Пенумбра поворачивается на стуле и взмахом руки обводит стеллажи вдоль стен. А это второе сокровище. Следуя примеру основателя, каждый член братства пишет свой кодекс Витай или книгу жизни. Это задача членов лиги без переплета. — К примеру, Федоров, ты его знаешь, — Пенумбра кивает мне, — один из них. Когда он допишет, в его книге останутся все его знания и опыт. Я вспоминаю Федорова с его белоснежной бородой. Да, пожалуй, он кое-что знает. Наши книги учета, говорит мне Пенумбра, доказывают, что Федоров заслужил свои знания трудом. Пенумбра выгибает бровь дугой. Мы должны быть уверены, что он понимает, чего достиг. «Ну да, они хотят быть уверены, что он не просто скормил кучу книг Сканеру. Когда я утвержу его книгу жизни, и первый читатель ее примет, Федоров станет членом братства в переплете. И тогда, наконец, принесет последнюю жертву». «Ага, кровавый ритуал на алтаре истинного зла, я так и знал. А мне нравится этот Федоров». Книгу Федорова зашифруют, скопируют и поставят на полку. Спокойно продолжает Пенумбра. Прочесть ее можно будет только после его смерти. «Отстой!» — сидит Нил. Я строго смотрю на него, но Пенумбра улыбается и поднимает открытую ладонь. «Мы идем на эту жертву!» «Руководствуясь нашей глубокой верой», — поясняет он. «Я сейчас говорю с предельной серьезностью. Когда мы расшифруем кодекс святая Мануция, все члены нашего братства, которые следовали по его стопам, написали собственную книгу жизни и отдали ее на хранение, снова будут жить». Я стараюсь не выпустить свой скепсис наружу, хотя ему ужасно охота скривить мне лицо. «Что?» — удивляется Нил. «Как зомби?» Он произносит это слишком громко, и некоторые черные мантии оборачиваются. Пенумбра качает головой. «Природа бессмертия — это тайна!» Он говорит тихо, и мы вынуждены наклониться к нему. Но все, что я знаю о письме и чтении, говорит о том, что это правда. Я чувствовал это среди книжных полок здесь и не только здесь. В бессмертие я не верю, но понимаю, о чем он говорит. Когда идешь вдоль библиотечных стеллажей, скользя пальцем по корешкам, сложно не почувствовать, Присутствие спящих духов. Это просто ощущение, а не факт. Но помните, повторяю, люди верят и в более странные вещи. «А почему вы не можете расшифровать книгу «Мануция»?» спрашивает Кэт. «Что случилось с ключом?» «Это по ее части». «Ну да», — вздыхает Пенумбра. «Действительно, что?» Набрав воздуха, он после паузы продолжает. Герритсон был по-своему таким же незаурядным человеком, как эмануций. Он не стал никому передавать ключ. И целых пятьсот лет мы обсуждаем это его решение. То, как он говорит, наводит меня на мысль, что в качестве аргументов порой использовались кинжалы и пистолеты. Не имея ключа, мы перепробовали все методы, какие только можно представить, чтобы расшифровать кодекс Витай Мануция. Мы использовали геометрию, искали скрытые фигуры, отсюда и загадка основателя. Да-да, лицо в моей визуализации. У меня снова земля уходит из-под ног». На экране моего макбука вертелся альдмануций. Потом взялись за алгебру, логику, лингвистику, криптографию. Среди нас были великие математики, — говорит Пенумбра. Мужчины и женщины, получавшие награды в мире наверху. Кэт склонилась к нему так сильно, что уже буквально лежит на столе. Это для нее как кошачья мята, ждущие разгадки шифр, да еще и ключ к верной жизни, два в одном. Меня слегка распирает от гордости. Это же я ее сюда привел. Гугл сегодня огорчил. Самое интересное происходит здесь, в жестком переплете. «Друзья мои, поймите», — продолжает Пенумбра, — в нашем братстве почти ничего не менялось с тех пор, как оно образовалось пять веков назад. Он показывает пальцем на людей в черных мантиях, занимающихся бурной деятельностью. Мы мелом пишем на дощечках, чернилами на бумаге, и вот он меняется. Карвина считает, что надо строго придерживаться этих методов, Он уверен, что мы, если хоть что-нибудь изменим, лишимся права на награду. А вы, я имею в виду человека с Макплюсом, не согласны. В ответ Пенумбра поворачивается к Кэт и уже не говорит, а просто выдыхает. Вот мы и подошли к моему предложению. Если я не ошибаюсь, милая девушка... «Ваша компания собрала огромное количество книг». Он умолкает, подбирая слова, на цифровых полках. Кэт кивает, и ее ответный шепот резок. 61% всего, что было когда-либо опубликовано. «Но у вас нет книги жизни основателя», произносит Пенумбра. «Ее ни у кого нет» и после паузы добавляет «Может, пора завести?» «До меня вдруг доходит. Пенумбра предлагает библиокражу». Женщина в черной мантии, шаркая ногами, проносит мимо нас толстую зеленую книжку с полки. Высокая и стройная лет за сорок Сонным взглядом и короткими черными волосами. Под мантией я замечаю синий цветочный принт. Мы молча ждем, когда она пройдет. Я убежден, что пора порвать с традициями, продолжает Пенумбра. Я уже стар, и если такая возможность есть. Я бы хотел, чтобы работа завершилась прежде, чем от меня останется лишь книга на полках. И снова меня осеняет. Пенумбра же в переплете. Значит, и его собственная книга жизни должна быть здесь, в этой пещере. От такой мысли у меня слегка кружится голова. Что в этой книге? Что за история? У Кэт сияют глаза. «Мы можем ее отсканировать», — говорит она, похлопывая книгу на столе. И если там шифр, мы его взломаем. У нас такие мощные машины, вы не представляете. По читальному залу прокатывается шепот, рябь, узнавания. Все черные мантии сели ровно, шепчут и присвистывают, предупреждая друг друга. В дальнем конце зала, куда сверху спускаются широкие ступени, нарисовался высокий силуэт. Мантия на нем не такая, как у всех. Вычернее, Больше черных складок у воротничка. Красный кант на рукавах. Мантия висит на плечах, словно этот человек просто ее накинул, а под ней виднеется блестящий серый костюм. Вошедший направляется прямиком к нам. — Мистер Пенумбра, — шепчу я. — Может... — Пенумбра, — нараспев произносит мужчина. Негромко, но голос идет, как будто из глубины разносится по всему залу. «Пенумбра!» — повторяет он, быстро переставляя ноги. Он тоже старый, не как пенумбра, но почти. Однако он крепче, не сутулится, твердо стоит на ногах. Вполне возможно, этот костюм даже скрывает кубики пресса. Человек побрит налоса, у него аккуратные темные усы. «На сферату, в обличии сержанта морской пехоты. И тут я его узнаю. Это он был на фотографии с молодым пенумброй, здоровяк, который показывал большой палец перед мостом «Золотые ворота», а ныне босс пенумбры, содержащий магазин, гендиректор щедрой компании «Фестина Ленте». «Карвина». Пенумбра поднимает себя со стула. «Познакомься, это ребята без переплета из Сан-Франциско», — говорит он Карвине. «А нам, это первый читатель и наш покровитель». Внезапно Пенумбра изображает родительного подчиненного. Ключевое слово изображает. Карвина, холодно оценивающе, глядит на нас. Его черные глаза сверкают» в них светится проницательный и всепожирающий интеллект Карвина смотрит Нилу в глаза и, подумав, спрашивает: Что из Аристотеля основательно печатал первым? Его голос звучит тихо, но неумолимо, каждое слово подобно пуле, выпущенной из пистолета с глушителем. Нил без идей повисает неловкая пауза, скрестив руки на груди. Карвина поворачивается к Кэт. «Ну а ты что скажешь? Знаешь?» У Кэт подергиваются пальцы, как будто она хочет посмотреть в телефоне. «А якс, тебе еще работать и работать!» Карвина разворачивается к Пенумбре, голоса не повышает. «Они должны знать все о собрании наизусть. Цитировать задом наперед греческий оригинал!» «Я бы поморщился, но у меня голова кругом от внезапного открытия. У Пенумбры есть имя, и имя ему!» Они только начали. Со вздохом говорит Аякс Пенумбра. Он на несколько дюймов ниже корвины и чуть-чуть пошатывается, с трудом держа осанку. Голубые глаза скептически озирают зал. Я думал привести их сюда вдохновение ради, но цепи... Это как-то перебор. Не думаю, что они соответствуют духу Аякс. Мы здесь не настолько беспечны. Обрывает его Карвина. У нас ничего не пропадает. Да ладно, книга учета — это не книга жизни основателя. И она не пропала. Ты цепляешься за любые поводы, потому что ты мне их даешь, — сухо отвечает Карвина. Его голос ровен, но звенит на весь зал, все смолкли. Люди в черных пантиях перестали разговаривать, двигаться и, возможно, даже дышать. Карвина складывает руки за спиной, учительская поза. «Аякс, я рад, что ты вернулся, я принял решение и хотел сообщить тебе сам». Он выжидает, затем озабоченно склоняет голову. «Тебе пора вернуться в Нью-Йорк». Пенумбра щурится. «У меня магазин. Нет, он нам больше не нужен». Карвина качает головой. «Он полон книг, не имеющих отношения к нашей работе, и кишит людьми, не осознающими степень нашей ответственности». «Я бы не сказал, что прямо кишит». Пенумбра молчит и смотрит в пол, сильно нахмурив брови. Его седые волосы торчат из головы облаком путанных мыслей. Если бы он их сбрил, может, стал бы таким же элегантным и внушительным, как Карвина, но вряд ли. «Да, у меня есть другие книги», — в конце концов отвечает Пенумбра. «Уже несколько десятилетий, как и у нашего учителя и моего предшественника. Наверняка ты помнишь». «И знаешь, что половина моих новичков приходит к нам, потому что...» «Потому что у тебя очень низкие стандарты», — перебивает Карвина, и его взгляд на бреющем полете пролетает над нами троими. «Какой толк нам от членов без переплета, которые не воспринимают работу всерьез? Они делают нас слабее, а не сильнее. Они подвергают риску все!» Кэт хмурится... Нил поигрывает бицепсами. «А якс, ты слишком долго жил в глуши. Возвращайся к нам, проведя остаток своих дней с братьями и сестрами». Теперь пенумбра кривится. «В Сан-Франциско есть новички, и люди без переплета, их много». Он внезапно как будто хрипнет. Я ловлю его взгляд и читаю в нем «боль». Я знаю, что он думает о Тиндале, Лапине и остальных, включая меня и Оливера Гроуна. Новички есть везде. И Карвина пренебрежительно от них отмахивается. А те, кто без переплета, приедут с тобой или нет? «Аякс, услышь меня! Фестинолента Компани прекращает поддержку твоего магазина. Больше от нас дотаций не будет!» В читальном зале стоит абсолютная тишина, ни шороха, ни стука. Люди в черных мантиях пристально смотрят в книги, но слушают нас. «Я предоставляю тебе выбор, мой друг», — мягко говорит первый читатель. «И хочу помочь тебе увидеть истину. Аякс, мы уже не молоды. Если ты подключишься к нашей работе, еще успеешь совершить великие дела». «Или же...» — он поднимает взгляд к потолку. «Можешь вернуться и впустую потратить оставшееся тебе время». Корвина пристально смотрит на пенумбру, как бы с заботой, но в то же время свысока, после чего повторяет «Возвращайся к нам». С этими словами он резко разворачивается и шагает обратно к лестнице, а мантия с красными разрезами трепеща, развивается у него за спиной. Его подданные все разом поднимают шелест и шорох, имитируя работу. Когда мы спешно покидаем читальный зал, Декл снова предлагает кофе. Нам бы чего покрепче, мальчик мой. Пенумбра старается изобразить улыбку. И у него даже почти, но не совсем получается. Я очень хочу с тобой сегодня поговорить. Где бы? Пенумбра вопросительно поворачивается ко мне. Нордбридж, вклинивается Нил. Угол 29-й, бродвея. Мы там остановились, потому что Нил знает хозяина. Мы скидываем мантии, забираем телефоны и бредем на выход по серо-зеленому мелководью Фестина Лента Компани. Мои кеды шаркают по корпоративному напольному покрытию с разводами под дерево. Я соображаю, что мы сейчас, должно быть, находимся прямо над читальным залом, буквально идем по его потолку. Только я не понимаю, насколько глубок подвал. Двадцать футов. Сорок. А там книга жизни самого Пенумбры, я ее не видел, она стоит где-то там на полке, одна из множества. Но в моих мыслях она занимает куда больше места, чем Мануций в черном переплете. Мы улепетываем в грозной тени брошенного ультиматума, и у меня такое чувство, что Пенумбра оставляет позади что-то ценное. Один кабинет у стены больше прочих, и дверь из мотированного стекла у него другая. Теперь я четко вижу табличку. Маркус Карвина, председатель совета директоров. Значит, у Карвина есть имя. За стеклом проплывает тень. Значит, он там. Что он делает? Ведет телефонные переговоры с каким-нибудь издателем, требуя заоблачные суммы, за старый добрый Герритсон, сдаёт имена и адреса коварных книжных пиратов, закрывает ещё какой-нибудь прекрасный книжный магазин или звонит в банк, чтобы отменить один там регулярный платёж. Это не просто культ. Это ещё и корпорация, которой сверху донизу правит Карвина.